Глава 13. Попутчики. Вот я и собрался в рейд. В этот раз сам. Конечно, можно было бы дождаться Дису, но... Мне показалось, что задача моя не такая уж и сложная. Карту я изучил очень даже внимательно, пути отхода вроде как продумал. Да и сам маркет был не очень глубоко в городе, так, окраины. Короче, относительно безопасно. Хотя, пометуя о том, сколько выжило из моей группы, подумать только, больше половины полегло. Шанс выжить в первом рейде был даже не 50 на 50, а намного ниже. И мне крайне повезло, что я пошел с Бонном, что вообще догадался спросить о мерзком у лаборанта, что тот рассказал об инструкторах. И еще повезло, что Диса был в городе, а не на рейде». «А, впрочем, какое везение, просто я коммуникабельный. А язык, как известно, и нет, не враг мой, в этом случае друг. Кстати, о том, почему я все-таки отважился идти в рейд один. Очень уж мне не понравился простой Дисы. Что-то кажется мне, что он вовсе в ближайшее время в рейды не пойдет, пока с Марами не договорится. А это может затянуться, и надолго. Для меня же просто сидеть не вариант». Еще я полночи не спал, вспоминая все, что знаю о случаях некорректного переноса сознания, и пару-тройку примеров все-таки вспомнил. Хотя у меня по сравнению с этими примерами такого букета симптомов нет. Вернее, есть, но всего парочка, и не особенно-то страшных, так что бить тревогу рано. Долго я думал, как поступать дальше. И в конце концов решился идти к магазину, так как... А! Когда появится вторая такая возможность, неизвестно. «Б» — вроде как и не особо опасный рейд. «В» — я могу позволить себе рискнуть, ведь теперь, даже если меня убьют, я не исчезну, будто меня и не было, а живу в клоне. «К слову, я все-таки сам себя обманул. Надо было не сливать все деньги на кредит, а отложить сумму на коррекцию». А то будет обидно сдохнуть, а жить в клоне и снова мучиться с этими приступами дежавю. А впрочем, с чего я взял, что сдохну? Может, все нормально пройдет. Да и вообще, если я не буду рисковать и ходить в рейды, то не смогу набраться опыта. Не наберусь опыта, не смогу лазать в места вроде того, где были вчера мы с Дисой. А раз я не смогу лазать там, где можно заработать, денег мне не видать как собственных ушей. «В лучшем случае буду побираться по окраинам, собирая всякий мусор, толкая его к ладовщику за медики. А в худшем закончу, как тот лутер, что висел в комнатушке, замученный насмерть двумя марами. Как же его... Беня, кажется». «Кстати, о нем». Диса зашел в комендатуру и доложил о находке. «Теперь, если Беня еще не ожил в новом клоне, но скоро это сделает...» Никуда он из центра не денется, пока не пройдет тест на психическое здоровье. Ну а что? Пытки любого сломают. Мары явно потешались, как могли. А подобное просто так не проходит. Вполне возможно, что у Бени уже мозги на бекрень. И вполне возможно, что, войдя в город, он будет пускать пулю в любого, кто перед ним появится. А может и вообще начнет это делать прямо в лагере, как только доберется до оружия. «Нет, конечно, подобный тест проходят все оживленные, Но Беню однозначно нужно проверить более вдумчиво. И тут с Дисой я был полностью согласен. Так, о чем я? Ах да, закончу как Беня. Мне этого совершенно не хочется. А значит, нужно идти в рейд. Попробую заработать, притащив консерва в торбе. Надеюсь, смогу набрать побольше и на круглую сумму. Хотя ладно, кого я обманываю». Не только за жрачкой я собрался. В маркете наверняка есть аптека, а в ней есть лекарства, те самые, о которых говорил лаборант, и которые в лагере будут стоить у ему денег. Я же намеревался раздобыть их самостоятельно. Специально заскочил с утра в клон-центр, узнал, как они называются, и поинтересовался, какие еще лекарства нужны в центре. Ну и из тех, которые подороже и которые центр готов будет выкупить. Старый знакомый с лошадиным лицом на радостях мне целый список выдал. Ну что ж, попробуем найти и вынести. Тем более тут игра стоила свеч. Если банки консервов максимум по 20 за штуку могли принести, то еще меньшего объема колбы и упаковки с таблетками и расходники для медстанции могли принести мне по сотне за штуку. Так что в первую очередь пойду в аптеку. А уж затем, когда наберу всякого интересного, можно будет и в продуктовый заглянуть. Если ничто, и никто не помешает, разумеется. Можно было бы и без консервов обойтись, но нехорошо как-то получится. В следующий раз торба мне может вообще никакой инфы не подкинуть. Так что ладно, побалую старика, чего уж. Вот такой план, и такие у меня были причины для похода в рейд. Для подготовки мне не потребовалось много времени. Чего там? Взор уже перепрошит. Осталось его только к шлему присобачить. Расходники к новой винтовке куплены, место в проходце забронировано. Вот и вся подготовка. Я занял свободное место в проходце. В отличие от прошлой поездки, в этот раз нас ехало пятеро. Ехали мы молча, не разговаривая. Лишь периодически я ловил чужие взгляды, брошенные на меня из-под тишка. Впрочем, и сам я рассматривал случайных попутчиков. Двое были явными новичками. У одного автомат такой же, как был у меня, у второго винтовка, то дерьмо, что выдавали в конце очереди. Но эта парочка попала сюда не вместе со мной. Наверное, в предыдущей группе были. Явно уже стрелянные, но все еще без нормальной снаряги. Двое других на новичков были совершенно не похожи. Добротные разгрузки, шлемы, не ему с кучей примочек, начиная от взора и заканчивая фонариком. И оружие крайне необычное. У одного на его автомате были аж два прицела. Один сверху, второй сбоку. Интересно, зачем они ему? Впрочем, я разобрался довольно быстро. Первый прицел был предназначен для дальней дистанции. Это была полноценная оптика. Массивная и явно способная рассмотреть цель даже на расстоянии нескольких сот метров. Ну а второй прицел – коллиматор. Почти такой же, какой имелся на моем собственном оружии. Вот, только явно более навороченный. Интересно, чем он все-таки лучше моего? Надо будет у Дисы поинтересоваться. У второго бывалого, как я окрестил эту парочку, была полноценная снайперская винтовка. А кроме нее имелся кургуза и прямо-таки миниатюрный пистолет-пулемет. Но в целом понятно. Первый с автоматом явно пойдет впереди, а этот со снайперкой его будет прикрывать. Ну а ПП у него на случай, если противник вдруг появится совсем рядом. Не из винтовки же таких встречать. Впрочем, и к моему счастью, бывалые бросили пару взглядов в мою сторону и успокоились. Похоже, поняли уже, что взять с меня особо нечего. И интереса для них я не представляю. А вот новички отреагировали совершенно иначе. Я заметил, как один из них, когда я только залезал в салон проходца, вперился взглядом в мое оружие, а затем незаметно, как ему самому казалось, привлек внимание второго и указал ему, на что надо смотреть. Даже сейчас, спустя полчаса с момента, как мы покинули лагерь, «Эти двое нет-нет, да и косятся на меня или на мое оружие». «Вот ведь черт, предупреждал же Диса, что с этой пушкой не стоит таскаться. А теперь меня явно собираются за нее, ну, скажем так, пусть и не убить. Но то, что у меня могут возникнуть сложности, это к бабке не ходи. И все из-за моего упрямства». «Когда мы въехали в город, первыми машину покинули бывалые». Я вроде как должен был облегченно вздохнуть, но все же они не казались мне угрозой. Я явно им не интересен. А вот новички... «До маркета десять минут», — предупредил вояка с переднего сиденья. «Готовьтесь!» «Готовьтесь! Вот черт! Эти двое тоже собрались в маркет. А ведь Турбо говорил, что никто не знает, когда приходит новая партия товаров. Или тут имеет место быть обычное совпадение?» «Нет, так не пойдет. Меня совершенно не улыбает оказаться на улице с этой парочкой. Уверен, они попытаются, если и не убить меня, то отобрать оружие». Я поднялся со своего места и под удивленными настороженными взглядами своих попутчиков прошел к передней части проходца. «Ребят, а можно меня где-то тут высадить?» – спросил я. «Чего? Передумал в маркет идти?» – обернулся военный. «Есть опасения, что я туда не дойду», — ответил я и кивнул головой, указывая на новичков, оставшихся на своих местах. Вояка несколько секунд что-то обдумывал, а затем кивнул. «Сергеич, ну-ка тормозни!» Дверь даже открыться не успела, как я уже оказался снаружи. Мои попутчики поздно поняли, что происходит, успели только повскакивать со своих мест, однако проходец уже закрыл дверь и двинулся вперед». «Мне бы облегченно вздохнуть, двинуться по своим делам спокойным шагом, но проходец, успевший отойти метров на пятьдесят, снова начал тормозить. Черт! Я рванул с места так, что любой спринтер бы позавидовал. Хвала богам, я не поленился тщательно изучить карту и даже более того вытащил из архива видео и фото этих мест». Поэтому быстро сориентировался, понял, где нахожусь, куда бежать, а главное, как оторваться от преследователей, которые у меня сейчас могут появиться. Так и есть, уже выскочили из проходца, крутят башкой, пытаясь понять, куда я делся. Увидели такие и тут же бросились в погоню. Я перескочил низенький, скорее уж декоративный заборчик и рванул вперед. Стой, сволочь, стой, хуже будет! Вот мне всегда было интересно, те люди, которые за кем-то гонятся и орут стой, действительно рассчитывают, что беглец остановится? Эдакое психическое давление на убегающего, из-за которого он рано или поздно сдастся. В паре рубленных фраз при желании можно услышать и прямую угрозу, обещание, расправы. А в случае, если ты малодушный, боязливый, то предложение для тебя будет звучать уже как «Остановись, и все нормально будет. Точно лучше, чем в случае, если ты продолжишь убегать». А быть может, это такой инстинкт? Нечто вроде непреложной истины, которую осознаешь еще в детстве. Если за кем-то гонишься, кричи «стой», а то хуже будет. Наверное, это из той же серии, если сказать нервному человеку «успокойся». Никакого положительного эффекта это слово не произведет. Наоборот, может сработать как триггер, и человек, до этого просто нервничавший, после этого слова взорвется. Как бы то ни было, но крики преследователей на меня не произвели никакого воздействия. Я продолжал улепетывать во все лопатки, и пока делал это вполне успешно. Добежал до здания и с разгона запрыгнул в окно, благо от рамы тут ничего не осталось. Рядом со мной, всего сантиметрах в 30 от моей головы, из стены посыпалась труха после попадания пули. Вот сволочи! Уже стрелять начали! Что ж, все идет по худшему сценарию. Меня решили убить. Интересно, это они с чего-то решили, что мне денег на оживление в клоне не хватит? Или же даже не думали об этом? Тупо в азарте шмалять начали. Как им все-таки моя винтовка приглянулась? К слову о винтовке. Я рванул дальше уже в самом доме. Проскочил пару комнат, выскочил в коридор и, добежав к окну на противоположной стороне здания, распахнув ставни, выпрыгнул наружу. Мои преследователи не парились и бежали следом, точно так же, через здание. «Угу!» Я пересек улицу, начал шарить глазами в поисках наиболее удачного дома для моей задумки. «Да вот же он, чуть левее!» Снова с разгона влетел в окно, в этот раз закрытое, выбил его к чертям, нашумев на всю улицу. Однако тут же вскочил на ноги, стащил оружие со спины, где оно покоилось всю погоню, и изготовился к стрельбе. «О, а вот и мои друзья!» Я стрелял одиночными, так как дистанция была приличная, и я сомневался, что смогу попасть, и уж тем более очередью. Скорее просто давил на психику противникам. Однако почти попал. Пуля явно прошла совсем рядом с башкой одного из преследователей, так как он шарахнулся в сторону и тут же залег на землю. Второй, собиравшийся вылезать из здания через окно, моментально исчез, засев внутри. Я еще пару раз шарахнул по ним... Затем отошел в сторону и так, пригнувшись, бросился на утек. Связываться с этой парочкой мне совершенно не хотелось. Я здесь, чтобы лут собирать. А с этих двух голодранцев ничего не заработаешь. Так к чему мне с ними стреляться? Только башкой зря рисковать. Даже и не башкой, а собственными вещичками и деньгами. Нет уж, к черту!» Пока парочка отсиживалась и отлеживалась, боясь схлопотать пулю в лоб, я успел отойти достаточно далеко. Достаточно для того, чтобы попытаться вообще от них оторваться. Нет, убежать от них, конечно, можно было попробовать, но почему бы не сделать проще? Я как раз пробегал мимо длинного двухэтажного дома с несколькими входами, в один из которых и заскочил. Тут же прошмыгнул вглубь здания, отыскал лестницу и по ней взобрался на второй этаж, где и засел у окна. Причем так, чтобы иметь возможность наблюдать за улицей и ближайшим к моему убежищу входом в здание. Не прошло и пяти минут, как появились преследователи. Бежали они не спеша, оглядываясь по сторонам. Это хорошо, следопыты из них никакие. «Все, не могу больше!» Прохрипел один из них, остановился и наклонился, упершись руками в колени. Давай отдохнем. Так уйдет же! Второй тоже тяжело дышал, но все же выглядел менее запыханным. Уже ушел, прохрипел первый. Вот сука, ведь почти достали. Почти, согласился второй и огляделся. Как думаешь, куда он побежал? Второй некоторое время просто глубоко дышал, пытаясь восстановить дыхание, и лишь затем ответил. «Не знаю, куда угодно. Может, вперед». Он махнул рукой куда-то вдаль по улице. «А может, и в это здание заскочил и сидит где-то». В этот момент я мысленно воздал хвалу балде, который не отключил регулятор погоды. «Если бы на улице лежал снег, хрен бы я от этой парочки оторвался». «Брели бы по моим следам, и рано или поздно пришлось бы с ними схлестнуться». «Где?» — второй оглядел здание, где я таки действительно засел. «А черт его знает!» — ответил первый. «Может, и не в здании». «Слушай, а может, он в маркет пошел?» — предположил второй. «Он ведь, как и мы, туда ехал?» «Возможно», — кивнул первый. «Тогда и мы идем туда», — предложил второй. «Может, там сученка встретим?» «Хорошо?» — согласился первый. — А если нет, значит, наберем хлама, как и договаривались. Ну — Ну? Второй выглядел крайне довольным собой. — Ну да, молодец. Такой прям гениальный план выдал. А уж какой до этого мозговой штурм провел, блеск! — Ты долго еще? Давай, пошли! Второй аж приплясывал на месте, так ему хотелось идти вперед. — Да подожди ты, дай отдышаться! — прикрикнул на него первый. — По пути отдышишься! — ответил второй. «Мы ж не бежать, а идти будем. Давай, вперед!» «Ну ты, Байран, и достал уже!» — проворчал первый, но все же разогнулся и медленно двинулся вперед. Я глядел им вслед и размышлял. «А не попытаться ли мне их пристрелить?» «Дистанция вроде небольшая. Уж точно не промажу. Нет, нахрен!» «Я был уверен, что в одного из них точно попаду. А второй что сделает? Черт его знает!» «Может, на утек пустится!» Может, в здании попытается скрыться. А оно мне надо. Напомню, взять с этих оборванцев нечего. Так зачем тогда с ними воевать? На маркете я не уверен, что мы пересечемся. Судя по карте, он довольно-таки большой. Плюс они за хламом каким-то собрались. И вряд ли под хламом подразумевается жратва. А я иду именно за ней. Так что с большой вероятностью не пересечемся. Я выждал минут десять а затем покинул свое укрытие. В принципе, можно было идти следом за этой парочкой, но я решил не рисковать. Уйти чуть в сторону и подойти к маркету по параллельной улице. Так, на всякий случай. Когда я уже смог разглядеть крышу торгового комплекса на дороге метрах в 50 впереди, я разглядел лежащее без движения тело. И на теле был рюкзак. Рядом лежало и оружие бедолаги. «Вот же блин!»